Оказалось, что не только не гневные, напротив, восторженные. И все от женщин. Я даже представить себе не могла, насколько на самом деле они устали быть в тени своих мужей. Поражённо проговорила Лера, откладывая десятое прочитанное письмо. Я считала, что они вполне довольны своей жизнью. Но ведь это не так. Я думаю, тут стоит исключить брак по расчету, Едва ли там кто-то возражает против игрушек. Да, но если игрушки узаконены для мужчин, почему их не узаконить для женщин? «Если в Абхии не существует разводов, твой вынуждены жить вместе до самой смерти. И если муж все это время активно наслаждается жизнью, меняя девушек как перчатки, жена должна смиренно наблюдать за этим и засыхать без мужской ласки. Это невероятно несправедливо». «Не думаю, что кто-то из мужчин поддержал бы подобный закон». Грустно улыбнулась Ада. «Я только что прочитала одно письмо». Там муж пригрозил запереть жену в лесном доме на 10 лет, если она хоть слово скажет о том, что хочет спать с ним. Сказал, что она все равно не сможет дать ему того, чего он хочет, а значит, пусть занимается своими делами и не несёт чушь. «Они сами загнали женщин в такие рамки», — медленно проговорила Лера. Внушали им год за годом, десятилетие за десятилетием, что секс нужен лишь для одной цели, что женщины-драконы по сути фригидны, что они и не должны испытывать никакого удовольствия, что мужчина не только может, но и должен выбрать себе игрушку, потому что ему это необходимо. Ты понимаешь, Ада? Какая-то кучка бабников 300 лет назад задумала изменить мир и перестроить его по своему усмотрению, подстроить под себя, и теперь это считается нормой. «Я, если честно, пока слабо могу представить, о чем ты говоришь», смущенно улыбнулась Ада. «Но я верю, что отношения с супругами в постели, конечно же, очень важны». Она не выдержала, опустила глаза и густо покраснела. «Вот выйдешь замуж за Серика и посмотрим, как заговоришь», — беззлобно усмехнулась Лера. «Как там у вас, кстати? Видела, вчера вы спускались к озеру. Не замерзла? «Нет», — Ада замотала головой. По-прежнему не поднимая глаза, а когда подняла, стало видно, как ярко они сияют. «Он меня поцеловал», — прошептала еле слышно. «Это... это был мой первый поцелуй». «Первый?» — поразилась Лера, но тут же спохватилась. «Прости, я по-прежнему меряю своими земными мерками. Но ведь это прекрасно. И как тебе понравилось?» «Не знаю», — пробормотала Ада. «Это было необычно. В животе вдруг стало так пусто, а потом все сжалось, и голова закружилась». Лера мечтательно улыбалась, слушая подругу, и с грустью думала, что она давно забыла и о романтике, и о том, как на самом деле должно происходить сближение. Слишком привыкла сразу переходить к делу, тем самым сама себя обесценивая. Конечно, Ада не кокетничает. Держа с Эрика на расстоянии, она просто по-другому не может. Но Лере определенно стоило у нее поучиться. Если бы они встретились на полгода раньше, ведь сейчас уже поздно. Она положила руку на живот, и в ладонь тут же ткнулся чей-то кулачок. «Интересно, какие они будут, ее малыши?» Если девочки, она обязательно научит их любить и ценить себя, и не вести себя, как их безалаберная мама. Лучше бы они вообще никогда не узнали истории, предшествующие их появлению на свет». Размышления были прерваны каким-то шумом на улице. Девушки переглянулись и подошли к окну узнать, что происходит. У входа стоял огромный грузовик, из которого несколько грузчиков вытаскивали разномастные коробки. «Что происходит?» — пробормотала Лера. Кто-то из поклонников решил выделиться?» Ответ нашелся, когда они спустились и, закутавшись в плащи, вышли во двор. Сэрик был тут же, стоял в стороне, наблюдая за выгрузкой. «Это от высшего», — пояснил он. «А еще письмо для тебя, Сарасвати». «Решил подкупить?» Тихо, чтобы услышала только ада, — пробормотала Лера. «Я знаю, что ты не хочешь принимать от меня помощь. Уважаю твое решение. Но это подарок для невесты, не смей отказываться». И не забывай, что за нами постоянно следят, даже когда нам кажется, что это не так. Подарок, как же? Лера хотела было возмутиться, когда один из деревянных ящиков упал на землю. Крышка отбилась, и из груды упаковочного материала проглянула изящная ковка. Заинтригованная, Лера решила не спешить и все же изучить подарки, прежде чем от них отказаться. Их перенесли в холл, грузчики наконец уехали, а Лера, Ада и Серик принялись открывать ящики. В том, что разбился, оказалась люстра. Огромная, она прекрасно вписывалась бы в холл, составив идеальный тандем с лестницей. Кованная с магическими светильниками, которые вспыхивали по желанию владельца, она состояла из трех сужающихся к верхушке рядов, между которыми изгибались черные и белые драконы. В двух других ящиках оказались четыре шандала, выполненные в том же стиле. Далее обнаружились два пушистых темно синих ковра — Десяток напольных вас, высокое уютное кресло с велюровой обивкой сизого цвета. И, наконец, остался только один сверток большой, плоский и продолговатый. Руки слегка подрагивали от нетерпения, когда Лера срывала оберточную бумагу, открывая взгляду картину. Это была она в полный рост в церемониальном платье, которое надевала, когда впервые предстала перед старейшинами. Она стояла на площади, под ногами брусчатка, над головой голубое небо, а за спиной Призрачные, но достаточно четкие белоснежные крылья. Гордый, полный величия и ощущение собственного могущества взгляд, легкая полуулыбка, сложенные в замок перед собой руки. Лера невольно смутилась. «Какая красота!» — восхитилась Ада. Сэрик, скажи же, эта картина будет прекрасно смотреться в кабинете над камином». «Мне кажется, здесь почти все предназначено для кабинета», — поддержал Серик. «Мы как раз занялись его отделкой». «Но как он узнал?» Невольно вырвалась у Леры, но она тут же прикусила язык. «За нами постоянно следят». Аджит тоже следил за ней. Ей хотелось злиться на него, но не получалось. Конечно, здесь были его люди, иначе и быть не может. Тот же Серик не скрывает, что предан своему высшему. Что же теперь уволить его? Да и Аджит не сделал ничего плохого. Она примет эти подарки, но при встрече даст понять, что это было в первый и последний раз». Лера посмотрела на портрет и невольно улыбнулась. Её впервые нарисовал кто-то, и энергия, исходящая от картины, завораживала. «Интересно, художник рисовал по памяти?» Об этом тоже хотелось спросить Аджита. Долго ждать, чтобы поблагодарить за подарки, не пришлось. Уже через два дня черный «Мерседес» Аджита остановился у дверей. Стоя у окна на втором этаже, Лера наблюдала за тем, как он идет к входу как всегда уверенный в себе, с непроницаемым выражением лица. Интересно, это в нем хоть когда-нибудь изменится? Иногда ей казалось, что она знает другого Аджита, открытого, улыбчивого, нежного. А иногда, что он просто отличный актер, который за годы правления и жизни научился отыгрывать любую эмоцию по желанию зрителя. Ада должна была проводить его сюда, в кабинет, хотя ремонт тут был в самом разгаре. Но отчего-то хотелось принять его именно здесь. «Здравствуй», — прозвучал его голос за спиной. Лера обернулась, кивнула. Аджит тоже молчал с интересом, рассматривая бархатисто-синий цвет стен, Сложенные в углу заготовки для книжных полок из светлого дерева и большой камин, отделанный белым мрамором с серыми прожилками. Губы изогнулись в улыбке, когда он увидел два шандала, уже занявшие место по обе стороны от него. «Спасибо», — проследив за его взглядом, тихо сказала Лера. «Но я прошу тебя, не надо больше ничего присылать». «Просить можешь, но не жди, что я выполню твою просьбу», спокойно ответил Аджид, сложив руки за спиной в замок и медленно подошел к камину. Прищурился, глядя в огонь, и вдруг резко повернул голову так быстро, что Лера не успела отвернуться или опустить взгляд. «Не думай, что я трачу на тебя деньги, если тебя именно это смущает. В обширных кладовых и складах черных веками копятся вещи». Многие перестраивают резиденцию, когда становятся главами. Эти вещи копятся там веками, защищенные заклятиями от старения. Например, шандалы. Он кивнул на них. Принадлежали моей прабабушке. Стояли в ее спальне. Сейчас свечи редко используют, но я рад, что ты нашла им место. Они очень красивые. Нехотя призналась Лера. Только здесь черные и белые драконы. Хочешь сказать, твоя бабушка была тайной фанаткой белых? «Нет», — весело фыркнул Аджит. «И хорошо, что она тебя не слышит. Их перекрасили по моему приказу». «А картина? Кто рисовал ее, И откуда у них мое изображение?» «Кто рисовал, неважно. Откуда изображение?» «Память». Аджит посмотрел так серьезно, что Лера невольно прижала руку к горлу, пытаясь сглотнуть. Но вот темно синие глаза вспыхнули, в уголках глаз собрались тонкие морщинки, и Аджит рассмеялся. «Твоими изображениями пестрит весь интернет. Тебя снимало столько народа, что поиск не занял и десяти секунд». И Лера секунду недоумевающе смотрела на него. Но вот губы дрогнули, и она улыбнулась и покачала головой, подумав о сверхспособности задавать совершенно глупые вопросы. Тем временем Маджид уже отошел от нее и теперь неспешно вышагивал по кабинету, огибая строительные материалы, пока не подошел к окну. «Я уже не зову тебя обратно». Вдруг тихо сказал он. Лера подошла и встала рядом. Не этого ли она хотела? Он покосился на нее и с легким недовольством спросил. «Не хочешь узнать, почему?» «А это важно?» Лера склонила голову на бок, встречаясь с ним взглядом. «Предпочитаю верить, что ты решил уважать мои желания. Или у тебя есть какой-то план?» «Про желание звучит отлично», — усмехнулся Аджид, отворачиваясь к окну. Помолчал немного, прежде чем снова заговорить. Признаю, что твое решение переехать хоть и застало врасплох, но в итоге сыграло нам в плюс. Хотя я до сих пор считаю, что ты поступаешь глупо, заставляя себя терпеть. Все эти...» — он обвел кабинет рукой. «Неудобства из-за задетых чувств. Но разве я был тогда не прав? И как вообще, по-твоему, должен был отреагировать на то, что узнал?» Аджид впился в ее лицо взглядом. Верхняя губа приподнялась, словно он собирался зарычать, но тут же взял себя в руки. Глубоко вздохнул, развернулся на пятках и пошел к камину, оставляя Леру стоять у окна. Когда он снова заговорил, голос звучал глухо, будто через силу. «Ты оскорбила меня. Да, ты не могла представить тогда, что мы поженимся. Имела полное право распоряжаться своей жизнью и своим телом. Но понимать это и принимать разные вещи. Принять то, что ты с такой легкостью готова отдаться тому, кто правильно попросит, я не могу». Я не могу доверять тебе, зная, что ты из себя представляешь. Ты говоришь, что я оскорбила тебя, а сам с легкостью оскорбляешь меня», — возмутилась Лера. «Даже слушать тогда не стал, и сам повел себя не лучше. И разве ты не развлекался с Лией, когда меня не было?» «Это другое», — упрямо вздернул подбородок Аджит. «Нет, это не другое. То же самое, только вот звучит иначе, потому что ты мужчина. И принять, что женщина тоже имеет право поступать так же, тебе сложно». «Хочешь сказать, что женщины могут спать со всеми подряд, было бы желание?» Аржит презрительно усмехнулся. «Боюсь даже представить, к чему тогда придет наш мир. К свободе», — пожала плечами Лера. «Конечно, никто не говорит о бесконечных оргиях, изменах и прочем, но вы привыкли, что можете делать все, в то время как ваши жёны и дочери должны заткнуться и молчать, делая вид, что счастливы. Немного попахивает рабством, не находишь?» Да даже у игрушек больше прав, чем у женщин-драконов. Ты уводишь разговор в другое русло и несешь бред, высокомерно произнес Аджит. Наши женщины счастливы. Да? Лера насмешливо изогнула бровь и вдруг подошла к нему, взяла за запястье и потянула из кабинета. Пойдем кое-что покажу. Гостиная, из которой вела дверь в спальню, оказалась обжитой и уютной. После кабинета она показалась воплощением роскоши и изящества. И только множество коробок с бумагами, расставленных вокруг кресел, портили общее впечатление. Лера подошла к первой попавшейся коробке, вытащила наугад письмо и протянула Аджиту. «Читай». «Что это?» — с подозрением спросил он. «Это ответ твоих подданных на слова о счастье. Или не хватит смелости заглянуть правде в лицо?» Взгляд Аджита заскользил по бумаге, но, прочитав несколько строчек, он презрительно скривил губы. «Бред какой-то». Может, ее муж плохо с ней обходится, но такое тоже бывает. Я же не могу заглядывать в каждую семью и указывать, как им себя вести». Еще. Лера положила новое письмо поверх того, что он держал в руках. «И еще, и ещё». А вообще, она забрала письмо, бросила их в ящик и кивнула на него. «Если не боишься узнать правду, забери его к себе и почитай. Заметь, это всего лишь один, а здесь их около десяти, кажется. Почитай выше, тебе пойдет на пользу». Как правитель, ты должен понимать, чем живет твой народ. Только как правитель, ты все эти годы думал лишь о благе мужчин. Потому что у женщин и так все в порядке. Вот и узнай, насколько в порядке. Или все же не хочешь?» аджид смерил ее надменным взглядом и схватил сразу две коробки. «Когда прочитаешь, приезжай. Я буду рада обсудить и узнать твою точку зрения».